Глава двадцатая Я проспал с трех часов до рассвета, а утром мы все пошли к мести на площадь коса. Каждое воскресенье, на большом балконе дома, прозванного Лас Монас и, находившегося в самом начале улицы Эскуэлла Пио, ставили алтарь и служили обедню. Здание было расположено так, что священник был виден с любого места на площади. Зрелище было очень волнующим, особенно в момент вознесения святых даров, когда все стояли на коленях, и с конца в конец площади проносился гул молитвы. Скоро после мессы я заметил, что со стороны рынка к площади с криком валит густая толпа возбужденных людей. В толпе было несколько монахов, старавшихся ее успокоить, но люди оставались глухи, как доводом, и с каждым шагом все громче выражали свое возмущение. Они тащили с собой какую-то жертву, и не было силы, способной вырвать ее у них из рук. Разгневанный народ остановился у холма Тренки, где стояла виселица, и вскоре на одной из веревок Повисло тело человека. Несколько секунд оно судорожно дергалось, затем замерло, и на столбе появилась дощечка с надписью «За человека убийство путем сокрытия двадцати тысяч кроватей». Повешенный оказался неким Доном Фердинандо и Сталью, кладовщиком торговца домашней утварию. В момент, когда больные и раненые испускали дух прямо на мостовой или на холодных плитах храмов, у вышеназванного из сталью нашли множество кроватей, и он не сумел оправдаться перед властями. Гнев народа сдержать было невозможно, и он не замедлил обрушиться на несчастного. Многие говорили, что этот человек невиновен, Кое-кто сожалел о его смерти, но как только в траншеях снова началась перестрелка, никто больше не вспомнил о нем. В тот же день Палафокс, пытаясь поднять боевой дух осажденных, обратился с воззванием к населению. Он обещал звание капитана, кто приведет с собой сотню людей и угрожал смертью через повешение и конфискацию имущества каждому, кто не явится немедленно на позиции или покинет их. Все это свидетельствовало о серьезных затруднениях властей. Памятен был этот день и боему с тем в Санта-Монике, где оборонялись волонтеры из Уэски. Французы обстреливали здание монастыря в течение всего предыдущего дня И большей части ночи наши батареи, стоявшие в монастырском саду, уже не могли принести пользы, их нужно было вывести оттуда, и храбрые защитники-сарагосы успешно провели эту операцию на глазах обстреливавшего их противника. Наконец французы пробили брешь в стенах и ворвались в сад. Чтобы захватить затем и само здание монастыря, они, видимо, забыли о том, что в предыдущие дни их атаки дважды были отбиты. Лан, взбешенный необычайным, неслыханным упорством сорогосцев, приказал сравнять монастырь с землей. Сделать это при наличии мортиры гаубиц было гораздо легче, чем захватить его. В самом деле, после шестичасовой бомбардировки, Большая часть восточной стены обрушилась, и нужно было видеть ликование французов, когда они, поддерживаемые косоприцельным прицельным огнем с городской мельницы, не теряя времени, ринулись на штурм монастыря. Заметив приближение французов, Вилья Кампа, командир волонтеров из Уэльски, и подоспевший к опасному месту Палафокс, Попытались заделать бреши мешками с шерстью и пустыми ящиками с подружей. Подошедшие французы яростно бросились в атаку, которая после короткой рукопашной схватки была отбита. Затем они всю ночь продолжали обстрел монастыря. Утром они вознамерились повторить приступ будучи уверены, что ни одна живая душа не решится защищать этот постепенно разваливавшийся остов из камня и кирпичей. Они устремились вперед через ворота монастырской приемной, но за всю первую половину дня им не удалось сохватить ни пяди земли во внутренней галерее. К концу дня рухнула кровля восточной части монастыря. Сильно пострадавший третий этаж, не выстояв под такой тяжестью, упал на еще более непрочный второй. Тот осел на первый, а он, не выдержав всей массы здания, обвалился на галерею и похоронил под собой сотни людей. Казалось вполне естественным, что такая катастрофа устрашит уцелевших защитников, но этого не произошло. Французы овладели лишь частью галереи, не больше, чтобы захватить остальное, им нужно было сперва проложить себе дорогу среди обломков. Пока они занимались этим, оставшиеся в живых волонтеры из Уэски укрепились на лестнице здания и пробили больницы в полу верхней галереи, чтобы через них метать вниз гранаты. Тем временем новому отряду французов удается прорваться через церковь на крышу монастыря. Враги занимают чердак с деревянными перекрытиями, спускаются в верхнюю галерею и атакуют несгибаемых волонтеров. Их яростный напор подбадривает соотечественников, находящихся внизу те удваивают усилия и ценой многочисленных жертв достигают лестницы. Волонтеры оказываются между двух огней — И хотя у них есть еще возможность выбраться через один из двух проломов верхней галереи и отступить, почти все они клянутся умереть, но не сдаться. Они перебегают по коридорам в поисках удобных и надежных позиций, а тем временем французские стрелки охотятся за ними. Последний выстрел явился сигналом того, что пал последний волонтер. Лишь немногие выбрались из монастыря через пролом, проделанный в самых укромных и ближайших к городу помещениях. Этим путем вышел и сам Дон Педро Вильякампа, командир батальона волонтеров из Уэски. Очутившись на улице, он машинально огляделся вокруг, ища своих солдат. Весь этот день мы находились в домах, прилегающих к улице Паламар и обстреливали французов, которые накапливались для штурма Маникас. Они еще только перешли в атаку, как мы уже поняли, что держаться в монастыре невозможно. Это признал сам Дон Хосе де Монтория, находившийся с нами. «Волонтеры из Уэски дрались неплохо, — сказал он. — Как видно, это стоящие ребята». Теперь мы пошлем их защищать дома по правой стороне улицы, только вроде бы никого из них не осталось. Оттуда выбрался один Вильякампа. А где же Мандиета, Пауль, Бенедикта, Олива? Ладно, ладно. Я вижу, все остались там. Так монастырь Маникас перешел в руки французов.